86. Если верить чудесным часам с привязкой к спутнику, Фонк за эту неделю прошёл 135,47 километра на лыжах за пять прогулок. Однажды он проложил путь мимо института физкультуры, в очередной раз постановив зайти туда, но подойдя, обнаружил перед главным входом брюхатых «Целая стая собралась нарочно, чтобы преградить ему путь в здание, догадался Фонг. И они, как добровольцы, защищающие заватовку от штрейкбрехеров, патрулировали вход, вооруженные своим женским оружием и не давая разносчикам падения нравов ни единого шанса проникнуть в учебное заведение и укорениться там. Брюхатые уставились на Фонга с угрозой, а одна из них погрозила ему кулаком. Это оказалось выше его сил. Он добежал до дому, держа лыжи в руках и не останавливаясь, принял душ, переоделся, сел на стул и тихо дрожал до наступления темноты. 87-е вечера, когда Йенс не приходит, даются Фвонку все хуже. Он проваливается в свое былое одиночество, пьет вино и возит красками по бумаге. Рисование, поначалу бывшее благословенным способом отвлечься, все больше превращается в манию. Однажды вечером ему показалось, что он увидел сгусток крови в своих испражнениях. При том, что в эту секунду все смылось, твердой уверенности у него не осталось. Однако он переносит привидевшиеся в свой мир акварельных абстракций, где разлагающиеся нравы смешиваются с экскрементами прожилки чего-то красного, много красного и много крови. Все это растекается по бумаге. 88. Брюхаты и стали звонить в вонку, напоминая, что следят за ним всегда. Они ничего не говорят, только дышат в трубку, а потом бросают её. Вонк отвечает тем, что опускает железузи. 89. -е. Однажды вечером, когда Вонк как раз нарисовал особенно мрачную картину, появился Йенс. Под мышкой коробка каплы с цветными дощечками. Видно, вернулся из поездки. Он встал рядом с Вонком и стал рассматривать картину. Что ты хочешь нарисовать? Все картины довольно похожи. Я рисую падение нравов, отвечает Вонк. А здесь он показывает на фрагмент картины. Оно же. А эти круги? И они интересно, говорит Йенс. Ты попал в яблочко. Падение нравов становится повсеместной проблемой. У тебя нюх. Ты чувствуешь пульс времени. 90-е. Йенс достал свои цветные дощечки и принялся за амбициозный проект Звонок в дверь. Фонк открывает, охранники желают убедиться, что Йенс тут. Успокоенные, уходят. Для меня вечный стресс, что они обязательно должны знать, где я, жалуется Йенс. Я готов сказать жестче. Они ухудшают качество моей жизни. Они в прямом смысле слова ходят за мной по пятам. Можешь себе представить, как мало в этом приятного? Прежде так не было. Тогда я ездил на велосипеде практически куда хотел. Но теперь им везде мерещится угрозы, Все охраняется. Меня стерегут даже у моего кровного брата, а в результате я сам стал чрезвычайно осторожным. Это невыносимо. Я живу с огромной тоской вот тут. Он ударяет себя в грудь. Тоской по свободе. В первую очередь по свободе. Это великое слово. Вспомни только, чем заплатили наши працы за нашу свободу. Это не малость какая-нибудь. Но тем не менее я не свободен, и это заставляет задуматься. Вчера в Кейптауне во время церемонии исполняли южноафриканский гимн, так я не смог сдержать слёз. "Нгоси сикилели Африка!" пел я во весь голос. И это было сильно. Отпустите на свободу Нельсона Манделу, вот что я скажу. И меня отпустите. Девяносто первое. Я боюсь даже представить себе, что мне придется волочить этот груз ответственности еще пять лет, говорит Йенс после паузы. Это за гранью. Я устал. Я кончусь. На премьерском посту Человек набирается ценного для дальнейшей работы опыта. Такой пункт очень украшает резюме. Все так. Но сию секунду, я не представляю, как я дотащу до конца этот срок. Еще целый год. О пяти годах и подумать невозможно. Если фрукточницы в этот раз не сумеет выиграть выборы, и мне придется пахать на этой галере еще срок, я сойду с ума. На самом деле уже сошел. Но об этом знаешь только ты. Девяносто 92. Бедный ты, мой бедный, приговаривает фонк, наливая бодрость женщин. На этой неделе он не попал в монопольку, потому что там торчали брюхатые, а его от них мутит. Ситуация зашла в тупик, жалуется Йенс. Ума не приложу, как быть. Я не могу сблизиться с собой, не навредив, во-первых, партии, во-вторых, правительству. Но и вкалывать с полной отдачей на пользу партии и правительства, не разрушая себя, я тоже не могу. И, конечно, ровно сейчас в обществе забродили самые темные низменные силы. Лорд Воланд де Морт, так вогляди, вернётся. Вот так обстоят дела. Что ты хнычешь? фыркает Фонк. Хнычу. Ну и что, отвечает Йенс. Люди всегда хнычут, и я тоже имею на это право. Тебя это может и не волнует, но мою ситуацию не распутать как колтун в волосах. Если я болен, это удар по партии. А если я буду делать вид, что все в ажуре, то взорвусь. А не в том дело, что ты просто сомневаешься в собственной политике. Ты об этом не думал, спрашивает Вонг. Вот в чем я нисколько не сомневаюсь, так это в своей сказочно правильной политике. «Все, что ты делал, было правильно? Практически все». А как насчет Афганистана? Ответь мне. Ты голосуешь за красных? Нет. Но право задавать вопросы должно быть. Надеюсь, что и в партии у вас оно есть сил говорить об этом у меня нет, предупреждает Йенс. А добыча нефти в северном регионе? Нет сил. Будет добыча или нет? Конечно, будет. Но сейчас мы еще поразыгрываем небольшую интермедию и сделаем вид, что мало заинтересованы, что боимся за прекрасную тамошнюю природу, и нас тревожит вопрос сохранения окружающей среды. Его тошнит. Но понятно, что нефть пойдет в дело, как вообще все должно идти в дело, даже если мне придется бурить, качать вручную. Не будь таким наивным, Вонг. Обратной дороги нет. Рост обязательное и обязывающее слово. Многие этого не понимают и лишь единицы готовы отказаться от роста. Вот ты сам, Вонг. Разве рост и благосостояние не важны для тебя? Важны во всяком случае отчасти. Ну вот видишь, выбросы и утечки плохо смотрятся в кадре в первые дни после аварии, но они вряд ли серьезно повредят природе в конечном счете утверждает Йонас. Буритьск важен на севере гораздо рентабельнее, чем многие думают, и окружающая среда прекрасно с этим совладает. Рвотный позыв. Окружающая среда вообще отлично регулируется сама без нас. Снова рвотный позыв. Так, чудесненько. Я могу говорить слово природа и не тошнить, но стоит мне сказать окружающая среда, рвотный позыв, как меня выворачивает на изнанку. Где логика? Это далеко от нормы фонк. Я болен И все вокруг тоже. Девяносто третье. Подожди-ка, говорит Йенс. Мы опять говорим обо мне. Так дело не пойдет. Мы должны хоть изредка говорить и о тебе тоже. Как прошла неделя? «Фонг, расскажи мне об этом. Неделя, отвечает Фонг, Была средней паршивости. Печально слышать, говорит Йенс. Так тебе нечего рассказать? По большому счету, нечего. Я в основном сидел дома. Звучит уютно. Несколько раз пробежался на лыжах. Ох, счастливчик, повезло. Можно сказать и так. Как же я люблю ходить на лыжах, говорит Йенс. Обожаю. Потом я собирался зайти в монопольку, но брюхаты и не пустили. Йенс смотрит на него и смотрит. Тебя не пустили брюхатые? Остановили. Они вообще ведут себя в отношении меня подчеркнуто агрессивно. Кроме того, они звонят мне и молчат, только дышат в трубку. Соглашусь, что брюхатые неприятны, но тебе важно помнить, что они делают важную работу. Благодаря им телега едет и колесики крутятся. Сам знаешь, нас в этой стране ноль с палочкой, нам ценен каждый ребенок. Но тем не менее, говорит Вонг, Ян кивает. Грюхаты безусловно должны воздерживаться от угроз остальным гражданам, говорит он. А то мы не ставим им никаких преград и границ. Похоже, мы их разбаловали. Возможно, Ты мог бы поговорить с ними, спрашивает Вонг. Тебя не послушают. Ты премьер и все дела. Поговорить с брюхатыми? переспрашивает Йенс. Ха -ха -ха -ха. Никогда в жизни. 94. -е. Последний раз я чувствовал себя совершенно свободным в 10 году. Я был в Нью-Йорке по делам ООН, в мире, как ты знаешь, Все время происходят революции, и просто черти что. И для ООН очень важно, чтобы в кризисный момент лидеры стран приехали сами, а не присылали министров иностранных дел. У нас, к слову сказать, очень приятный министр, Йонас. Мы с ним подруживаем, знающий, умелый, пугающий, обаятельный. Временами его любят даже больше меня. Но ООН ценит, когда приезжает глава государства не своим присутствием как бы освещает дискуссию и решение. Это, кстати, можно понять. Их утомляют все эти министры иностранных дел, если ты меня понимаешь. Это люди особого типа: спесивые, надутые, загорелые и гладкие. Бог с ними. Важно, что по дороге домой случилось чудо. Ты помнишь извержение исландского вулкана? Да, помню, говорит Вонг. Оно было огромной силы, просто чудовищной, — говорит Йенс. Но мое личное счастье состояло в том, что этот вулкан выбросил массу пепла в воздух, из-за чего самолеты не могли летать. И это вышло как по приказу. Знаешь, что я чувствовал, Вонг? Что мои молитвы услышаны, и кто-то там наверху, некая сила, не знаю кто точно, увидел меня и понял мои нужды. Вонг, ты не представляешь, как это важно, когда тебя замечают. И совершенная фантастика, когда ты вдруг оказываешься во вневременном кармане, где при нормальном раскладе ты бы никак не мог очутиться. Ты должен был находиться в другом месте, но тебе помешали туда попасть. Зато образовалось особое пространство которого на самом деле нет, понимаешь? И в этом пространстве человек совершенно свободен, целиком и полностью. Понимаю тебя. И знаешь, что я сделал? Нет. Я редко бываю настолько циничен, как в тот день. Ха -ха. Не знаю, что на меня нашло. Видно, все меня достало, все мне остыло. Короче, я дошел до ручки и выражаясь высоким стилем, пустился на поиски собственного я, о чем премьер-министр может только помалкивать, как ты понимаешь. Да, это я понимаю, отвечает Девяносто 95. -е. И вот сижу я в аэропорту, и вдруг меня черт взял и дернул. Тогда я достаю какой-то гаджет, которым недавно обзавелся». Я помню, что видел это по телевизору, говорит Вонг. Вот именно! радуется Йенс. Для этого я и достал его. Знал, что немедленно набегут фотографы и начнут щелкать, а эти собаки-журналисты с той же скоростью возьмутся строчить новости о моем интересе к электронным медиа и новым способам общения. Достал я, значит, эту штуку и твитнул пару фраз о том, что застрял в аэропорту добившись тем самым искомого, засветившись в аэропорту и широковещательно оповестив страну и домашних, что я стою на приколе под вулканом и сняться с якоря мне пока не светит, я пошел как будто по нужде в туалет, а там нацепил бороду и незаметно сбежал из аэропорта. 96. О, Вонг, Это было блаженство. Нет слов, как это было прекрасно. Я урвал себе несколько часов прогулки в одиночестве, впервые за много-много-много лет. Я бродил по улицам большого города, улыбаясь от уха до уха, а когда телефон довольно скоро начал разрываться от звонков, то спокойно объяснил своему ближайшему помощнику, что все со мной в порядке, пусть всех успокоит. И велел им прислать мне сообщение, когда пепел рассеется настолько, чтобы самолет мог безопасно пересечь Атлантику. Помощнику все это не понравилось. Служба безопасности, как я понял, встревожилась и опечалилась. Но раз мне удалось их обхитрить, то я не собирался идти на попятную. Так что я в безоперационной форме уведомил их, что не желаю ничего от них слышать вплоть до вылета. Разве я не молодец, Фонг? Скажи. Я ловко все обтяпал. Да уж, поддакнул Фонг. И пошел себе гулять, как простой человек из толпы. Послушал уличного музыканта, игравшего на пустых бутылках, и дал ему пару долларов. Записался на экскурсию по музею естествознания и посмотрел там кита. Ты не представляешь, какая он громадина вонг, размером с вагон метро. Это совершенно нереально. Я даже рассмеялся, ничего себе размеры. Он у них висит под потолком. Потом я купил два редких бутлега Дилана у мужчины на улице. Он вызвал у меня глубочайшее доверие, хотя цвет его кожи отличался от моего. Мы могли бы с ним подружиться в другой жизни, правда. А брат у него попал в тюрьму, так что он бедняга должен прирабатывать где только сумеет, чтобы содержать невестку и её четверых детей. Минимум у двоих из них, если я правильно понял, астма, а их отец, то есть брат того, с кем я разговаривал, попался на какой то совершеннейший безделье, но получил большой срок. И меня это впечатлило, скажу я тебе. Народ там так убивается, а я тут как сыр в масле катаюсь. И большинство норвежцев так. А в других странах народ живет очень трудно. Конечно, мы читаем об этом в газетах и слышим в новостях, но увидеть это вживую, да еще собственными глазами это вонк тяжело. Это переворачивает душу. Девяносто седьмое. Потом я прошел мимо коллектива проституток. Они позвали меня пойти с ними. Я мог сам выбрать с кем, и они были очень приветливы и радушны. довольно سكسопильных к тому же. Но это не мой стиль, знаешь ли. Не то чтобы мне совсем не хотелось, но это чревато морокой. Я не люблю врать, поэтому я вежливо поблагодарил и отказался. Но они называли меня big boy. Х представляешь, это было прямо очень здорово, врать не буду. Просто заходить слишком далеко мне притит. Я моноганной конструкции, но сама возможность, я мог бы, если б захотел, я выбирал. Это подействовало как курс омоложения. Я почувствовал, что живу, совершенно забытое ощущение. Я гулял целый вечер. Все кругом были мои друзья. Потом устал, присел на скамейку и, видимо, задремал. А этого не стоит делать, как выяснилось, потому что разбудил меня полицейским вопросом: все ли в порядке?" Он был само самодружелюбие, но сказал, что не следует спать на скамейке, и это правильно. Прохожие смущаются, не зная, жив я или умер. Все же в мегаполисе важно следовать правилам. 98. Сейчас от часу не легче говорит Йенс, посмотрев на себя в вечерних новостях. Я часто думаю, что я не фотогеничен. Мое окружение естественно утверждает обратное, но я бывает начинаю немного сомневаться. Тем более, полно людей, которые говорят любые несуразности тому, кто взлетел высоко. Я окружен поддакивателями. Мне кажется, ты хорошо смотришься на экране, говорит Вонг бодрый, свежий. Единственное кивание раздражает. Что ты, имеешь в виду? Ты слишком часто киваешь, чтобы подчеркнуть мысль или тезис, видимо. Нет, я так не делаю. Делаешь. Притом мысль и кивок не всегда совпадают по времени. И иногда движение выглядит как неконтролируемое. Конечно же, я все контролирую. Безусловно. Нет, но я считаю, что ты хорошо распределяешь силы по дистанции. Это, если говорить коротко. Йенс молчит, смотрит на Вонга из-под лобья, скрипит зубами, взгляд жгучий. Так ты считаешь меня скучным? спрашивает он. Скучным, да? Вовсе нет, отвечает Вонг. Я не думаю, что ты скучный. А вот и думаешь, говорит Йенс. Ты считаешь меня отдельным, но бесцветным и по жизни нудным? Нет, протестует Вонг. Ты думаешь, что я пресный, благополучный мальчик из богатого района, что мне все досталось легче легкого, в рот положили и разжевали. А с народом у меня никакого контакта нет, так, да? С чего ты это взял? спрашивает Вонг. Я так не думаю, я хорошо к тебе отношусь. Конечно, Что еще ты можешь сказать? Асан думает, что я бледная омяба. Вонг собрался возразить, но Йенс поднял руку. Довольно, он не желает слушать. Потом допил чай и встал. Так, сказал Йенс. Я тут выворачиваю душу наизнанку, а что получаю взамен? Если так пойдет и дальше, то мне эта петрушка ни к чему. И тогда не быть тебе больше моим новым другом, хлопнул дверью и ушёл. 99. Фон и смущен. Такое поведение далеко за гранью его понимания. Фонк не изучал психологических теорий, не читал ученых книг о том, что может скрываться в глубинах человеческого сознания, в самых дальних и тайных его закоулках разбирается в вонк наоборот в спорте и истории спорт он много лет назад выбрал физкультуру именно потому что заниматься психикой людей никогда не собирался но то что случилось только что совершенно ему не понравилось Что бы это ни было прогрессом в их сьенсом отношениях это не назовешь. и пахнет жареным вот уж воистину сдавая жилье премьер-министру в депрессии, ты обрекаешь себя чёрт-те знает на какие неприятности. Подвох он почувствовал еще когда ЖБК возникла в дверях его дома, ровно как он чуял недоброе, когда коллеги в обществе спортивной и оздоровительной ходьбы шушукались по углам, но он не понимал, что стоит за этим беспокойством. Падение нравов имеет множество обличий. А улыбка не всегда означает улыбку никогда нельзя расслабляться сейчас фонк чувствовал себя ребенком, незрелым существом объектом манипуляций я маленький ребенок, оставленный дома один думал он рисуя очередного акварельного монстра из преисподней соты той же ночью в собачью вахту часа в четыре в дверь начали колотить сильно, требовательно, в бешеном, неконтролируемом, как показалось, в вонку ритме, что ничего хорошего не сулит. Он вылез из кровати, натянул халат, сунул ноги в тапочки, хотя пол стал гораздо теплее после государственного ремонта. Вот это оно умеет, строить умеет. Я хочу сказать, Государство умеет строить, бессвязно думал Вонг, идя по коридору к двери и спрашивая не без раздражения в голосе: "Кто там?" "Это я, Йенс, твой кровный брат". Вонг думал было не открывать, но все же открыл, как никак за дверью премьер-министр. Это будет сопротивление властям. Йен кинулся ему на шею. "Ты должен меня простить", говорит он. Я почти не спал. Ты злишься? Я не знаю, что на меня нашло. Давай подведем под этим черту. Вонг вырывается из объятий и пристально смотрит на Йенса. То есть ты признаешь, что вел себя недопустимо? Да-да, я был совершенно невозможен. Разозлился на твои слова, что я киваю непроизвольно, и стал приписывать тебе мысли, которых у тебя и в помине не было. Это целиком моя вина. Тут речь вообще не о тебе, а обо мне. Я не в себе и говорю то, чего не собирался сказать, и все это печально. Да, это совсем нехорошо, отзывается Вонг. Тебе надо взять больничный. Вот ровно этого я не могу, отвечает Йенс. Вот она, моя дилемма, как в капле воды. Теперь ты сам видишь, с чем я и как. Неужели это не вызывает в тебе сочувствия? Вызывает, говорит Вонг, во всяком случае некоторые». У Йенса дрожит подбородок. Мы снова друзья. Ты опять мой новый друг. Ну да, говорит Вонг, но чтобы такое поведение больше не повторялось. Понятно. И ты киваешь, непроизвольно выступая по телевизору. Я это знаю, говорит Йенс. 101. В ночь на понедельник в подвальную дверь снова барабанят. Вонг встает, начиная к этому привыкать. Так новоиспечённый родитель не засыпает глубоко, чтобы слышать звуки из детской. Мне приснился очень странный сон сообщает Йенс с нижней ступеньки. Я думал, ты не ночуешь здесь под понедельник, говорит Фонг. Обычно нет, отвечает Йенс. Но мне нужно было дополнительное время на себя. Я был не готов вернуться в действительность. Сто второе? Они сидят на кухне за столом, налит чай. Йенс сжимает кружку двумя руками по-девчачьи. Ну, слушай, говорит он Мне приснилось, что я собрался пописать и вдруг увидел, что из головки торчит какой-то сгусток, клубок крови и жил, на вид противный. Я застеснялся, что жена увидит, и поэтому стал осторожненько вытягивать его. Но за ним полез наружу мочеточник. Уже в этом было что-то зловещее, понимаешь, да? Я испытывал, мягко говоря, беспокойство, стоя посреди ванной с собственным мочеточником в руках. Я оглянулся, убедился, что жена на что-то отвлеклась, и быстренько выкинул все хозяйство в мусорный ящик под раковиной и выдохнул с облегчением. Но потом, позже, мне снова захотелось по-маленькому. И тут только я сообразил, что же я натворил. Если теперь попишу То моча разольется внутри и затечет неизвестно куда. Что наверняка не очень хорошо подумал я и решил потерпеть. И терпел, терпел, пока совсем не приспичило. Тогда я сказал жене, что пробегусь на лыжах, а сам поехал в больницу. Там была огромная очередь. Я попытался объяснить свою ситуацию проходившей мимо медсестре, и тут же все кругом замолчали и стали прислушиваться, и все меня узнали. А сестра холодно ответила, что вряд ли это серьезно, поэтому мне надо занять очередь и ждать, как делают все. В холле там проходил фестиваль студенческой анимации, несколько сотен мультиков. Я пытался смотреть, но не мог расслабиться, потому что чудовищно хотел писать и страшно жалел, что так глупо выбросил свой мочеточник в помойку. что скажешь? Да странный сон, сказал фонк. Думаешь, он о чем?» Честно сказать, не знаю. Возможно, в целом о системе здравоохранения или об очередях в больнице. Ты правда так думаешь? Как вариант? «Черт! с этими очередями мне надо было давно разобраться, но столько всего навалилось, руки не дошли. Я не могу поспеть везде. Еще бы. Конечно, тебе приходится думать очень о многом. Не то слово. Все остальные министры отвечают за что-то одно, а у меня все подряд, как принято говорить, весь спектр: политика внешняя и внутренняя, террор, рыба, птица, злоупотребление в начислении пособий и окружающая среда. Его тошнит. На мне все. А все это ужасно много. Да, все это много, соглашается фонк. Но такой сон это не шутки. Надо что-то делать. Надо звонить министру здравоохранения. Вот прямо сейчас и позвоню. Смотри-ка. А у меня ее номер в быстром наборе. Анна Грета. Привет, дорогой соратник. Да, это я. Знаю, знаю, что сейчас довольно поздно или скорее рано, как посмотреть. Знаешь, что хотел сказать. Нам надо уже разобраться наконец с этими очередями в больнице, черт возьми. Это ни в какие ворота не лезет. Мы самая богатая страна в мире, а тут такое. Хорошо. Ладно, ладно, поговорим завтра, но это приоритет номер один, согласна? Да. И оппозиция наконец-то заткнется, думаю я. Ну все, ладненько. Договорились. Пока-пока. Ян торжествующе смотрит на Вонка. Вот так-то, говорит он. Сто третье. Всю неделю Фвонг вообще не выходил из дому. Брюхатые начали патрулировать улицу. Они хитрые, как лисы. Вахту несут по очереди, сменяясь каждый час. Но вонка не проведешь. Вы за мной следите, а я залягу на дно. <хе -хе -хе> он старается даже в окне не мелькать, чтобы не доставить им удовольствия видеть себя испуганным. Ну-ка, выследите меня, дуры брюхатые, думает он, черт бы вас побрал. Сто 104. Средь бела дня в дверь позвонили. Первая мысль вонка инстинктивная: сделать вид, что его нет дома. Это, конечно же, брюхатые. Снова звонок. Еще раз. Вонк прокрался в прихожую, чтобы рассмотреть силуэт за стеклянной дверью. Вроде бы живота не видно, но дверное стекло все искажает. Посетитель увидел прижатый к стеклу нос и щёку Вонка и забарабанил по стеклу пальцем с длинным ногтем. Ситуация унизительная, конечно, но по личной шкале унизительности вонко средней паршивости. Он переживал и худшее. Но придется открыть. Это последний шанс как-то сохранить лицо. За дверью обнаруживается женщина в брючном костюме. Ты? Почему не открываешь на звонок? Я думал, это брюхатые. У тебя с ними какие-то нерешенные проблемы? У меня нет, но у них со мной, видимо, да. Дурной вкус связываться с женщинами в положении. Я знаю. Позволено мне будет войти, смотря зачем приехала. Мне нужна информация о Йенсе. У меня ощущение, что вы сошлись довольно близко. Раньше он рассказывал мне обо всем на свете. Но поселившись у тебя, замкнулся. Какого рода информация? Любого фактически. Мне просто важно понять, в каком он сейчас состоянии умственном, я имею в виду, чтобы знать, надо ли оградить его отдел и поездок в ближайшем будущем. Фонг задумался. Что я с этого буду иметь? Обычно мы выдаем подарочную карту Фишенебельного стеклянного магазина, но можешь взять деньгами. Фвонг не отвечает. Если не хочешь так, мы сумеем, я думаю, найти другие варианты. Входи, говорит Фвонг. 105. -е. Через пару дней вечером Фвонг откладывает кисти краски и отрывает Йенса от амбициозного капла-проекта, перегородившего всю комнату. ЖБК была здесь позавчера, говорит он. Кто? Одна из твоих секретарей, не знаю, как ее зовут. Ты имеешь в виду Хельгу? Может быть. А что ей было нужно? Хотела вызнать, как ты сейчас. И что ты сказал? Всякие неважные мелочи. Отлично. Еще мы переспали. Ого. Думаю, вам обоим это доставило удовольствие. Мне во всяком случае. Я еще несколько часов потом был страшно доволен. Мы договорились, что она приедет на следующей неделе, и я расскажу еще что-нибудь. Ты не сказал, что мы смешали кровь. Нет, конечно. Я рассказывал только всякую ерунду. Отлично. Думаешь, надо строить под потолок? — Думаю, да. 106 Во вторник Йенс сам не свой, вдруг возник посреди гостиной. Мне нужно где-то скрыться, сказал он. Завтра утром час вопросов и ответов, и я пас. Не могу и все. Мне прислали список возможных вопросов, и в нем все до одной самые неприятные темы: национализм и отслеживание компьютеров и черт с дьяволом и его прабабкой. А я и так все последние дни чувствую себя очень хрупким и совсем нестойким, И это усиливается. Ты должен позвонить Хельге и сказать, что у меня температура. Я не очень люблю врать, отвечает Вонг. Ничего не поделаешь. К тому же это быстро. Две минуты и готово. А в награду мы проведем весь день завтра вдвоем, как и положено кровным братьям. У тебя ведь нет никаких планов? «Сто 107. Они провели тихий вечер вдвоем. Построив гигантскую круглую башню, полностью скрывшую телевизор, Йенсу уселся на диван решать кроссворд. Время от времени он задает вопросы. Птица, которая кричит по ночам. Сколько букв? «Четыре». Сова. «Черт, это ты ловка. А я почему-то думал о мелких птицах, а их уйма просто с ума сойти. Но, конечно, же ты прав, это сова. А я их не люблю сов, потому что они напоминают мне одну очкастую сову-всезнайку, коллегу по правительству, но это между нами. Очкастых сов не бывает, говорит Вонг. Неважно. Они называются очковые, только не совы, а змеи и обезьяны. Если ты такой пурист по части слов, то подыщи себе жильца из литературы Ведов. А я экономист, причем очень хороший. 108. Пока фон сочиняет на ужин незатейливый омлет, Йен смотрит отель Парадиз и сообщает появившемуся с едой фонку, что ему очень жаль этих молодых людей. У них не жизнь, а вечный стресс. Они пребывают в постоянной тревоге и страхе, притом должны быть успешны, искать союзников где ни попадя и ничем не брезгуя, и ложиться в койку с заведомыми идиотами. Это почти как быть мной, говорит Йенс. Только я не могу выиграть денег. Сто 109. -е. Как тебе кажется, я по натуре победитель? Безусловно. Ты говоришь не от чистого сердца. Именно от чистого. Нет ни не от чистого. Как минимум, ты производишь впечатление человека вызывающего доверие. Во всяком случае, таким ты казался, пока не завел привычки трезвонить мне в дверь по ночам и пить женский чай. То есть ты бы предпочел видеть премьер-министром Йонаса? Да перестань ты уже о нем думать. Как я могу не думать о нем?» Он забивает собой мою голову даже больше, чем фрукточница. Ее я легко побеждаю в ближнем бою. Она всегда так обижается на несправедливое обращение, что меня прямо без руку толкает, и я закручиваю гайку ту же и ту же. Но Йонас никогда не обижается. Он вооружен до зубов и изворотлив, как ниндзя. Все при нем». Он мог бы ходить с ядерной кнопкой в кармане, и ты бы в жизни не догадался. Он бы точно так же улыбался во весь рот, а ты бы с благоговением отменял все свои дела и встречи, чтобы побыть с ним подольше. 110. Фонг, А ты смотришь порно в сети? Нет. Никогда? Да. Они долго молчат. Я тоже нет говорит Йенс